Как многие дети со временем привыкают к постоянным восторгам родителей и начинают свято верить в то, что они самые красивые и самые умные, так Даша привыкла к постоянному недовольству. Придирки матери не вызывали в ней возмущения, и девочка знала, что во всем виновата сама. В школе учеба пошла не слишком гладко, дома Даша подолгу просиживала над задачками по математике, А когда решалась подойти за помощью к матери, получала выговор. «Ты уже взрослая. Нужно быть дауном, чтобы не справиться со школьной программой». Постепенно Дарья перестала задавать вопросы, замкнулась в себе, привыкла много читать. Мать, заметив это и внезапно задавшись с целью сделать из нее актрису, собственный антипод, стала подсовывать дочери книги о театре. Пьесы, руководство по актерскому мастерству, романы об искусстве. Среди последних оказалась и книга Сомерсета Моэма «Театр». Даша читала жадностью, оправдав в этом плане ожидания матери. Не учла Анна Морозова одного, что в отношениях главной героини, известной актрисы Джулии со своим сыном Роджером, Даша увидит себя и мать диалог в котором сын уличает мать в постоянном притворстве в нескончаемой актерской игре за пределами сцены открыл ей глаза в ее матери было все что угодно кроме искренности она вдруг научилась читать анну словно раскрытую книгу различая все нюансы ее настроений и понимать что за ними кроется. Больней всего было осознать, что мать использует ее чувство вины, чтобы достигать собственных целей. Мнение и личность дочери ее не волновали. Годы шли. Анна Морозова была занята собственной карьерой, к ней постепенно вернулась неистовая жажда жизни. Наверстывая упущенная, она налаживала личную жизнь и во второй раз вышла замуж. Новый муж был моложе ее на пять лет. Он влюбился в тогда уже известную актрису так сильно, что бросил семью, в которой остались двое детей. Обстоятельства это Анну ничуть не смущало, зато у Даши вызывало жгучее чувство стыда. — А Василий Иванович... Метался между бывшей семьей, Стараясь деньгами и имуществом Загладить свою вину и обожаемой Анной. Постепенно страсти поутихли, Жизнь вошла в новую колею, И жизнерадостный, заботливый Василий Иванович Завоевал Дашу на сердце. Главное его достоинство в глазах падчерицы Состояло в том, что он не имел Ни малейшего отношения к искусству. Василий Иванович руководил небольшой грузовой авиакомпанией. Даша полюбила вечерами сидеть с ним на кухне и разговаривать. Она расспрашивала о самолетах, слушала забавные истории жизни пилотов и авиаторов. Сам Василий Иванович в свое время окончил Московский авиационный институт и разбирался в этой области как бог. Заметив, что Даши интересна его болтовня, Он стал каждый день пересказывать все, что происходит в компании. Однажды Даша от души смеялась над этой историей. Он получил заказ на перевозку страусов. Вся соль, по словам Василия Ивановича, заключалась в том, что длинная шея птицы не выдерживает резких толчков. На взлете или посадке, если страус стоит, Шее грозит перелом. Чего только они не придумывали всем руководящим составом, и пластмассовые защитные кольца, и способы фиксировать птиц в лежачем положении, все равно получались большие потери и, естественно, убытки. И потом вопрос решился элементарно. Кто-то догадался выключить в багажном отделении свет, и птицы как, миленькие, улегли спать. Так их и возили потом в темноте спящими. Выполнили контракт, от которого уже собирались отказаться. Василий Иванович нравился Даше своей честностью и простотой. Веселый, словоохотливый, Он вносил радость и гармонию в их с мамой жизнь. Даша прислушивалась к его советам, приходила за помощью по физике, интересовалась, какие книги он любит читать. Благодаря Василию Ивановичу на столе ее появился аэропорт Артура Хейли, и Дарья стала мечтать о небе. Авиация показалась ей той самой реальностью, в которую хотелось уйти. Там не было ни искренности, ни фарса. Не существовало притворства, кривляние и надуманность актерства не шли ни в какое сравнение с ответственностью и повседневным героизмом авиационных профессий. В то время Даша к тому же стала часто летать. Василий Иванович брал их с мамой в командировки, как только появлялась возможность. Выкраивал время и сам сопровождал Аню на гастроли, настояв на том, чтобы взять и Дашу. Организовывал семьи отпуска в невероятно далеких экзотических странах. С каждым новым полетом Даша все тверже убеждалась в том, что ее призвание — небо. Анна отнеслась к общим интересам мужа и дочери снисходительно. Из любви к супругу, Даже делала вид, что вся эта небесная канитель ее тоже интересует. И хотя Даша чувствовала в ней глубоко запрятанное недовольство, внешнее оно никак не проявлялось. Анна была ласкова и добра, а Даша тем временем приняла самое важное решение в своей жизни — стать стюардессой. Твердо намерилась поступать в Санкт-Петербургский, авиационно-транспортный колледж, а не в театральное училище. — Ну что, девочки? В один прекрасный вечер за ужином Василий Иванович радостно потер руки. — Я нас поздравляю. Ремонт в новом доме закончили, купим мебель, и в августе можно переезжать. — Васенька! Мама всегда говорила с мужем таким нежным голосом, что Даша Василий Ивановичу завидовала. — Я думаю, рыбке не время уезжать. Ей нужно закончить школу. — Аня! — Василий нахмурил брови. — Ну, не оставаться же нам из-за какой-то там школы в твоей крохотной квартире. Тебе надо свободно репетировать, мне нужен рабочий кабинет, а тут... Одна комната на всех. Да и в аэропорт каждый день ездить из Москвы не сахар. — Ну? — мама посмотрела в потолок. — Нам с тобой ничто не мешает и переехать. — Как? — Василий Иванович обомлел. — А как же Даша? — Нет, такой вариант не подходит. Пусть переводится в другую школу. — Ты не понимаешь. Мама обиженно поджала губы. «У Дашунечки последний класс. Ей придется тратить силы и время на привыкание к новому коллективу. А сейчас только об экзаменах надо думать». «Мама...» Дарья, ошарашенная новостью, едва дождалась паузы в их разговоре. «Василий Иванович прав. Это же не край света». «Я могу из Подмосковья ездить в свою школу. Подумаешь, буду вставать на полтора часа раньше». «Нет!» Мама сверкнула глазами и отшвырнула салфетку. «Ты останешься здесь! Тебе нужно время на учебу. Нечего попусту тратить его в дороге!» Даша притихла. Слезы навернулись сами собой. Василий Иванович растерянно хлопал, глазами глядя то на Аню, то на Дашу не в силах ничего понять. Дарья молча встала и вышла из-за стола. За толю секунды предыдущие несколько лет счастливой жизни рассыпались в прах. Она поняла вдруг, что хорошее отношение матери было не более чем все той же, Актерской игрой, элементарным желанием угодить любимому мужу. В их семье Дарья, несмотря на все старания Василия Ивановича, оказалась лишней, чужой. Мать с отчимом переехали в начале сентября. Даша осталась. Старая хрущевская квартира, в которой она жила, теперь совсем одна — Казалось ей склепом, учеба не клеилась. Все мысли даже были только о том, что за 17 лет, как она не старалась добиться любви своей матери, она не смогла. Даже мечты об авиации, в которых ей последние годы было так уютно и хорошо, не приносили прежней радости. Зачитанная до дыр книга Хейли Вода безжалостно заброшена на шкаф, где и пылилась теперь с полным сознанием собственной бесполезности. После уроков Дарья подолгу бродила по центру Москвы, только ради того, чтобы не возвращаться домой. А придя поздно вечером, сразу ложилась спать, даже не думая о домашних заданиях.